Поезд в три часа десять минут ночи был для нас неудобен. Он приходил в обер-анмергау лишь в девять утра, а нам хотелось попасть туда как можно скорее и избежать необходимости снова идти в гостиницу. Неприятно было, только что разоспавшись, вставать для того, чтобы ни свет ни заря отправляться на вокзал. Б разузнал, что есть еще поезд, выбирал у близ Обер-Аммергау, отходящий в 7 часов 30 минут вечера. Пользуясь этим поездом, мы должны были попасть в место нашего назначения приблизительно около полуночи, если в Оберау, кажется, возница. Но тут мы совершенно кстати вспомнили, что в Обер-Аммергау находится куковский агент, которому и телеграфировали Он приготовил нам помещение в Обер-Аммергау и выслал в Обер-Ауэ-экипаж к приходу ночного поезда. Здесь, кстати, будет заметить, что когда мы сидим уютно дома, пред камином, с газетой в руках и сигарой в зубах, то иногда очень зло посмеиваемся над куками, газами, и тому подобными господами, которые за известную оплату всегда так любезно готовы выручать из всяких бед незадачливых путешественников. А когда нам самим приходится очутиться в числе таких путешественников, то мы не стесняемся обращаться к ним за помощью. Устроив это дело, мы с Б. снова отправились бродить по городу, заходили опять в ресторан выпить пиво и закусить, Потом завернули в гостиницу, где и отдохнули часика 3 в надежде, что тогда не захотим спать в поезде. Во время переезда от Мюнхена до Обера мы имели случай полюбоваться чудным Штарнбергским озером. И как раз в тот момент, когда вся зеркальная поверхность этого озера и разбросанные по его берегам прилесные виилы и приветливые деревеньки были и залиты потоками пурпурно-золотистого света, медленно закатывавшегося яркого солнца. Именно в этом-то сказочно прекрасном озере, близ величавого загородного дворца, находящегося в прекрасной долине, и утонул последний баварский король, несчастный Людвиг II. Пятный король. Судьба щедро наградила его всем, что может сделать человека счастливым, забыв лишь об одном о дарить его способностью быть счастливым. Судьба имеет пристрастие к уравновешиванию. Я знаю маленького чистильщика сапог, приютившегося на одном из углов Вестминстерского моста. Судьба давала ему заработать не более 6 пенсов в день, но Одарило его и умением удоволствия творять все его несложные потребности на этот скудный заработок и быть при этом всегда довольным и весёлым. Я уверен, что он от каждого пенни получает столько же удовольствия, сколько более состоятельный человек может получить только от банковского билета в 10 фунтов стерлингов. Он так же мало осознавал своё обожествление, как король Людвиг своё исключительно благоприятное положение. Целый день он среди своей случайной и лёгкой работы пел, подплясывал, шутил, смеялся, ел и пил, что ему вздумается, конечно, в границах своих доходов. Редко мне приходилось видеть более довольного своим существованием субъект. Последний раз я виделся с ним в госпитале Святого Фомы, куда он угодил после того, как вздумал пробалансировать по наружному краю мостового парапета Ему очень понравилось в госпитале, где он, по его собственным словам, чувствовал себя как рыба в воде и желал остаться там как можно дольше. Он был весь расшиблен, и когда я спросил его: "Очень ли ему больно?", он с улыбкой ответил: "Больно, сэр, когда я думаю об этом". Милый мой Чуган, Впоследствии я узнал, что он только три дня чувствовал себя, как рыба в воде. А потом умер. Но до последней минуты был весел и доволен. Говорят, что после смерти на его лице так и застыло. Блаженная улыбка. Ему было всего двенадцать лет. Жизнь его была недолгая, да то вполне счастливая. Король и нищий, какое сопоставление крайностей. Вот если бы, думалось мне, Этот маленький лондонский нищий и баварский король могли составить союз и поделиться между собой тем, что у каждого было в избытке. То есть, если бы нищий мог отдать королю часть своей способности к довольству, а король взамен этого мог бы поступиться в пользу нищих излишком своих благ, то для них обоих было бы хорошо, в особенности для злопалучного короля, который тогда не захотел бы топиться. Ему жаль было бы добровольно расстаться с жизнью. Но это было бы не во вкусе судьбы. Она любит издеваться над людьми, устраивая из их жизни какой-то парадокс. Пред одним она разыгрывает небесные симфонии, сделав его предварительно глухим. Другому она преподносит... дисграммоничный, раздирающий душу звуки, и он, лишенный всякого музыкального слуха, с восторгом слушает эти звуки, воображая, что это-то и есть настоящая музыка. Несколько лет позднее, на том самом месте, где король Людик с презрением бросил назад богам все их бесполезные для него дары, выкончила свои счеты жизнью молодая парочка. Судьба отказала им в счастье сочетаться живыми, и они призвали на помощь смерть, которая и сочетала их мёртвыми. Эта история, нашумевшая тогда по газетам всего мира, представляла скорее старинную рейнскую легенду, чем действительным происшествием в наш прозаический век. Если память мне не изменяет, он был граф но лишенный того количества земных благ, которое считается необходимым для поддержки достоинства графского титула, и отец невесты не пожелал отдать свою дочь человеку, обладавшему одним пустым титулом. Желая наполнить эту пустоту, граф пытался с собственными трудами составить себе состояние. С этой целью он отправился в Америку и там достиг успеха. Через 2 года он вернулся на родину с необходимым количеством этих благ, но к несчастью слишком поздно. Его возлюбленную обманом уверили в смерти любимого человека, и дальнейшими интригами довели до того, что она решила выйти за угодного её родителям, но противного её сердцу богача. При современном взгляде на жизнь граф Ирретна скоро бы утешился и устроил бы свою жизнь по-иному, так же, как его бывшая невеста. Эти же молодые люди имели иной взгляд на жизнь, чем большинство из нас, поэтому, возмущенные до дна души, слышавшимся им повсюду злорадным смехом торжествующих врагов, в одну темную бурную ночь прокрались к озеру и оставили с носом насмешливую судьбу, превратив ее злобную комедию в трогательную трагедию. Миновав тихие воды Штарнбергского озера, поезд вскоре вступил в облази гор, среди которых и начал выделывать самые замысловатые выкрутасы. Спустилась ночь. Временами нас пугал своим призрачным видом какой-нибудь белый шалаш, таинственно облитый лунным сиянием, глядевший на нас с окутанных тенью высот. Там и сам злые вещи мерцала тёмная гладь озера или серебрился широкую ленту и белой пены шумный горный поток. Поезд пронёсся по долине дракона мимо Мурнау, маленького городка, в котором когда-то, как и в Обер-Амергау, тоже разыгрывались мистерии страстей Господних, и который до проведения к нему рельсового пути был ближайшей почтовой станцией до Обер-Амергау. Дорога от Мурнау до Обер-Аммергау, ведущая через гору Эт-Таль, так крута, что недавно один сильный и здоровый паломник умер от трудностей восхождения по этой крутизне. Лошади могут поднять туда только пустой экипаж, а седокам всегда приходится выходить у подножья горы и подниматься вверх на собственных ногах. Но это многих нисколько не стесняет, а, напротив, подбадривает и оживляет. Тот, кто сделает этот трудный подъем, имеет право гордиться собою, как способным, на подвиг. Таких подвигов не любят только современные европейские туристы. Они так избаловываются и изнеживаются создаваемыми для них удобствами, что вместе с затруднительностью пути у них пропадает и самый интерес к путешествию. Вероятно, что они не могут. В недалёком будущем турист, закутанный в вату, будет вместе со всем своим домом в один миг переноситься в любое место. Там этого туриста распакуют, чтобы он мог безопасно шествовать по совершенно гладким, прямым и ровным дорожкам, залитым, ну, хоть чем-то же асфальтом, которым нынче заливают некоторые из самых фешенебельных столичных улиц. Все горы, холмы и прочие Шероховатости земли предупредительно будут для него срыты и сглажены. Об угрюмо мановисших или величавых тянущихся во облака утёсах и склонах и помина не будет. Все они будут взорваны каким-нибудь сверхвзрывчатым составом и превращены в пыль, которая унесётся за пределы земной атмосферы. Но это всё-таки пока ещё лишь в будущем. А в настоящем турист спокойно сидя В железнодорожном вагоне переносится мимо крутизной горы Этальдо-Обераго, маленького селения, откуда идёт довольно отлогая дорога в Амергаусскую долину. Поднимаются же на крутизне только любители